591. Ноябрь 26. Мысль высшая не может звучать среди шума и сутолки жизни. Надо подняться над ними прежде, чтобы её уловить. Суета жизни связана с личностью и её малым миром. Космическая жизнь не сочетается с сознанием, погрузившимся в суету личного мира. Суетность враг мысли высшей. Нельзя соединить несоединимое. Нет грани соприкосновения между ними. Невозможно жить вечно, будучи раздираемым хаосом суетливых житейских мыслейшек. Недаром подвижники удалялись в уединение. Но теперь время другое. Теперь надо утвердиться в высшем, не покидая жизни обычной, и в этом особая трудность. Можно заметить, как волны житейской суеты упорно, повторно и настойчиво стремятся смыть построение дух. Дом духа воздвигнутый с таким трудом пытаются смыть. И если смоют, что тогда? Куда идти и зачем? И что скажет себе, оставшийся на обломках, когда придёт его час, с жизнью земной расстаться? С чем пойдёт в мир надземный? С разбитым корытом, с опустошённым сознанием? Мир личной суеты не входит в планы учителя. Боритесь с нею, как с самым опасным врагом. Много лучших устремлений разрушено суетой, и много нахождений сведено на нет. Делайте то, что надо, решайте свои жизненные проблемы, но торжественность сохраняйте и доверие к учителю. Безумная пляска суетливых теней не может стать уделом ученика. Поверх суеты базара течёт река жизни, и в своём величавом течении уносит в забвение мир суеты. Сумейте победить некчёмность суеты. Много великанов она свалила и постояли на глининых ногах, крыльян уже ждём, чтобы над ней подняться. Но озахватывая сознание, она незаметно подрезает крылья и лишает возможности подняться над ней. Что бы то ни было, храните тажестность и незримую нить связи с учителем. Можно принять любое решение, но зачем же непременно в обычай их суеты? беспокойств и волнений храните спокойствие при всех условиях и с надо пойти направо или налево или поехать на север или на юг идите или поезжайте но в спокойствии пол к чему отдавать себя во власть суеты делайте всё что считаете нужным но делайте это спокойно суетливое и беспокойство не даёт ничего кроме утере самого главного равновесия дух какие ужимки мои заставит забыть что выше равновесия Духа не могут и не должны стоять никакие судороги очевидности. Достигнутое спокойствие охраняйте всею силу и Духа и не поддавайтесь очевидному обману Майи.